Так что, не считая радикального хирургического вмешательства и дорогих силиконовых имплантантов, хотя разумность их применения последние медицинские исследования поставили под сомнение, есть ли что-нибудь, чего женщины не испытали и не испробовали в упорном стремлении к красивой, хорошо очерченной груди? Думаю, нет. Я хотела бы закончить это... Разоблачение женского тщеславия истории, услышанной мной от женщины, которую я встретила на собрании женского института, где рассказывала об одежде 1930-х. Женский институт объединения сельских женщин, в рамках которого действуют различные кружки. Однажды вечером, еще до войны, меня пригласил на танцы в местную гостиницу один очень милый молодой человек, который мне уже давно приглянулся. В то время вечерние платья были либо с глубоким вырезом, либо вообще без бретелек. Мне пришлось одолжить платье сестры. Она работала в Лондоне и покупала самую модную одежду. Мне пришлось также одолжить ее лифчик без бретелек, который, к сожалению, не слишком мне подходил, поскольку у меня был бюст, едва ли достойный упоминания вообще. Однако сестра сказала, не волнуйся, напихай в лифчик ватой и никто не догадается. Так я и сделала, и отправилась на танцы со своим новым кавалером, уверена, что мое платье выглядит потрясающе, а фигура впечатляет. Все шло хорошо, пока ближе к концу танцев я не заметила вдруг, что мой партнер с любопытством глазеет на мою грудь. Я посмотрела вниз, и представьте себе мой ужас, когда я обнаружила, что у меня из-за корсажа выбились комочки ваты, сгорает стыда и сбежала в уборную, где и оставалась, пока не пришло время возвращаться домой. Как бы то ни было у этой истории счастливый конец. На следующей неделе девушка снова встретилась со своим кавалером уже без набивки в лифчике, и со временем они стали мужем и женой. Когда я уже уходила, женщина сказала мне: « Тайной всегда становится явным, миссис Хоттерн, Но тот случай закончился счастливым браком, Мы часто вместе смеемся, вспоминая эту вату. Глава восьмая. Никаких видимых средств поддержки. В вечерних платьях наши женщины достигли минимума платья и максимума бесстыдства. Светская хроника 1870 года. Лифчик без бретелек. Это невероятная конструкция. Их начали выпускать в 1930-е, но популярность они обрели лишь 20 лет спустя, в 1950-е. В годы послевоенного восстановления, когда экономика понемногу стабилизировалась, а люди возвратились к нормальной жизни, стали возрождаться привычки до военного времени. В воздухе витала романтика, и возобновилась традиция наряжаться перед вечерним выходом. Даже поход в кино – Стоил того, чтобы продумать свой наряд. Новый фильм с Дорис Дэй заставлял вас задуматься о платье из генема. Генем — легкая хлопчата бумажная ткань, обычно в полоску или клетку, в то время как Ава Гарднер требовала большей изощренности. У вечерних нарядов, будь то длинные платья или до середины икры, были пышные юбки облегающие лифы и узкая талия. Сначала в моду вошли платья с широкими шалевыми воротниками. Но потом модельеры решили пойти до конца, и плечи оказались полностью обнаженными. Сразу возникла потребность в лифчиках без бретелек, особенно поддерживающего типа. Это были усовершенствованные модели довоенного лифчика. У меня есть один такой Из розового кружева на тонкой подкладке и шестью пластиковыми косточками. Сейчас их иногда называют ребрышками. У него жилетная форма, имеется специальная лента. Если ее натянуть, она разделяет чашечки и выгибает их. Когда лента не затянута, сложно сказать, где верх изделия, а где низ. Выкрика очень простая, но это хороший лифчик. В конце 1950-х французская компания «Лили» выпустила впечатляющий лифчик из розового перлона, прозрачный, слегка матовый нейлон с кружевым. Он сильно открыт, и в нем избыток проволоки, сплошной стальной каркас в форме велосипедного руля, спереди обшитый, а внизу по бокам забранный в маленькие кармашки, чтобы не врезался в тело. Сзади вставки из тугой розовой резинки – и два ряда крючков на бархатной планке, что хорошо фиксировало лифчик, а еще сзади, посередине, были прикреплены два розовых эмалированных ушка. У другого лифчика из перлона, на сей раз белого, с суровым предостережением «не гладить» на ярлыке, были четко очерчены круглые простроченные чашечки с проволочной основой, забранной в бархат, на подкладке из латекса, перфорированном таким образом, чтобы пропускать воздух. Несмотря на это, от него до сих пор исходит сильный запах резины, если его распаковать. Он назывался «Адетта» и был изготовлен «Триумфом» примерно в 1955 году. Выбор товара в магазинах на центральных улицах изумлял. Один лифчик из черного атласа выглядел в точности, как шкурка ящерицы. Он был скроен из девяти деталей, у чашечек имелись длинные косточки, вшитые для поддержки груди. Лифчик сидел очень плотно, подчеркивая осиную талию. Застежка на крючках была пришита к тугим эластичным планкам на спине. Странный эффект ящерицы достигался путем укрепления чашечек прострочкой крест-накрест, что делало лифчик слегка креповым. Это была поразительная вещица, изготовленная одним весьма известным производителем 1950-х – English Rose. «Формфит» выпускал лифчик «Романс» из белого нейлона с машинной вышивкой и маленькой розочкой из голубой ленточки между чашечками. Он был хорошо скроен из десяти деталей с эластичными вставками изрядно облегал грудь и выглядел не менее суровым, чем настоящий испанский лиф. Под нейлоновую валь были вставлены состроченные в форме воронок чашечки на проволочной основе с двумя серповидными косточками, расположенными перпендикулярно друг другу. На ярлыке этого лифчика указан размер 34, но выглядит он гораздо солиднее. Узкие лифчики без бретелек также производились в больших количествах, и поскольку грудь требовалось приподнимать, создавались очаровательные модели, целью которых было преодолеть, а по возможности игнорировать силу притяжения. У меня есть два таких, оба сделаны из чистого нейлона. Белый, настоящий узкий лифчик без бретелек, держащий форму благодаря полету мысли его конструктора и тугой резинки, просто великолепен. По краям он обшит атласом, а под чашечками украшен машинной вышивкой. Застегивается на крючки, пришитые к планке из тугой резинки. Он называется Celebrity. Изготовлен фирмой «Эверластик». Самая удивительная деталь этого лифчика — четыре вставные косточки. Когда лифчик натягивается, косточки разъезжаются и образуют готические арки на грудях. Другой, более широкий лифчик, без бретелек, цвета темной бронзы с боковыми вставками из черной резины. Хотя чашечки имеют круговую строчку, они тоже укреплены косточками. Это очень красиво скроенный лифчик, но на нем, увы, нет ярлыка. Мне кажется, что он произведен во Франции. К сожалению, женщина, которая отдала мне его, не помнит, где он куплен. Все, что она сказала, вряд ли я его хоть раз надела. Он такой неудобный. Сколько же раз я это слышала. Еще одним видом широкого лифчика был корсетный лифчик или баска, доходящая до середины бедер. В нем был шик и даже некий налет драматизма, но не для его владелицы, отплясывавший рок н в местном дансинге. Ей бы надо заглядывать на модную вечеринку с коктейлем перед походом в театр, а потом ужин для двоих при свечах. Это белье надевалось под дорогое маленькое черное платье и держало чулки с прямым швом. Такое белье часто имело романтичные, запоминающиеся названия при звуке которых перед глазами всплывают дивные картины. Пост Эдвардианская роскошь, вино, женщины. У братьев Уорнер была серия белья под названием «Веселая вдова», и у меня есть один великолепный экземпляр из этой серии, сшитый из тонкого прозрачного черного нейлона с вставками из черного кружева. Чашечки посажены на проволочный каркас и снабжены вкладышами из латекса. Две обшитые Атласом косточки вшиты в основание чашечек. В конструкцию входят еще 9 косточек различной длины. Спинка стягивается вставками из расшелевой эластичной резинки и застегивается на 7-дюймовую застежку на крючках. Сменные подвязки изготовлены из черного атласа с черной эмалью. «Веселая вдова» была выпущена после выхода в 1952 году фильма под тем же названием «Сланой Тернер». И подлинное белье «Веселая вдова», которое было на мисс Тернер, представляло собой грацию. Грация состояла из очаровательных полос черного и белого кружева в сочетании с сеткой из эластичной нити. Массивная молния вшита под бархатным бортиком с застежкой на крючках. Все изделие посажено на подкладку из тонкого нейлона. Внутрь вставлены девять проволочных спиралей, спрятанных в черный атлас. Это была просто потрясающая вещь. Рассказывает, что Лана Тернер заявляла, «Говорю вам, веселая вдова была сконструирована мужчиной. Ни одна женщина не подстроила бы такого другой женщине». До сих пор веселая вдова термин в Соединенных Штатах означающий Grazie.